Глава двадцать четвертая. Крис. Автомобиль Макс остановил у большого дома, который был огорожен высоким кирпичным забором. Мы точно приехали по правильному адресу? Мобильный твоей сестры здесь. Ну что, идем? Да. Не успели мы выйти из машины, как калитка открылась? и нам навстречу вышел широкоплечий качок с рацией в руке. Деловой костюм на нем смотрелся неуместно, как-то плохо сочетался с таким бритоголовым быком. «Добрый день! У вас назначена встреча?» Вполне культурно, поинтересовался он. «Нет, но нам нужно поговорить с Марьяной». Охранник нахмурился. «Вот моя визитка». Макс протянул белый прямоугольник. «Ждите здесь». Мужчина широким шагом вошел вовнутрь и плотно закрыл за собой калитку. «Макс, что-то мне страшно за Марьяшу и Аришу. Вдруг это какие-то бандиты?» Мужчина что-то клацал в своем телефоне. «Макс!» Взволнованно позвала я его. «Секунду, рыжуля». Я выясняю, на кого записан особняк. Я обхватила себя руками и с тревогой посмотрела за забор, туда, где был виден второй этаж и крыша. Как сестра могла оказаться в таком шикарном доме? Почему назвала это надежным местом и не побоялась переехать с дочерью? Хоть бы она только была там, живая и здоровая. Макс присвистнул. «Ничего себе! Что там? Хозяин дома бандит? Успокойся, Рыжик, твоя сестра не промах. Где только познакомилась с Ростиславом, интересно?» Имя мне ничего не говорило, а Макс продолжал что-то просматривать. Я уже хотела и сама заглянуть, но калитка открылась, и охранник крикнул нам. «Сейчас откроем ворота. Можете заехать». «Пошли, Рыжуля». Макс потянул меня назад в салон машины. «Кто такой Ростислав? Ты можешь мне хоть что-то объяснить? Я же сейчас с ума сойду». Ростислав Кубай. Лучший профессиональный боксер 2018 года по версии авторитетного спортивного телеканала ESPN, авторитетных спортивных журналов «Спорт Illustrated и The Ring. Ассоциации журналистов Америки, BWAA, изданий Boxing Talk, Yahoo! Sport и WBC. Я половины перечисленного первый раз слышала, но даже идиот догадался бы, что этот Ростислав очень крутой спортсмен. Как только Марьяна с ним познакомилась и где... Тем временем тяжелые ворота отъехали в сторону, и перед нами появился ухоженный просторный двор с лужайками-газонами. Охранник оказался не один. Я насчитала, по крайней мере, еще пятерых таких же верзил. «Макс!» — испуганно позвала я своего спутника. «Нас ведь здесь не убьют?» Помнится, кто-то еще утром уверял, что не трусишка. «Серьезно? Как он может быть таким беззаботным? Подкалывать меня, приветливо улыбаться охранникам, еще и проявлять галантность, открывая передо мной двери и подавая руку?» Задание номер один. Улыбаться и не нервничать. «Если не справишься, проиграешь пари», — шепнул мне на ухо Макс. Мне было не до пари. Я жутко волновалась за сестру и племяшку, — но заставила себя улыбнуться. «Не так кровожадно! Ты пугаешь охранника, милая!» Мужчина махнул в сторону одного из наших сопровождающих, который шел сбоку от меня. Я пнула локтем в ребро этому шутнику. «Я пугаю охранника?» «Да эту гору мышц даже Фредди Крюгер не испугает!» «Хозяин ждет вас в гостиной!» сообщила женщина преклонных лет и сердито посмотрела на мужчин за нашей спиной. Я обернулась. Они все кивнули милой старушке и вышли из холла во двор. Внутри остался лишь один. Помещение было просторным и светлым. Несмотря на то, что дом выглядел внушительно, внутри отделка оказалась очень приятной, без пафоса, золотых ручек, лепнины и мрамора. Гостинная, в которую нас провели, оказалась очень уютной комнатой с камином и множеством диванов. Мой взгляд зацепился за ковер, на котором не стояла мебель, но зато лежали детские игрушки. Среди них я заметила зайчика Ариши. Не раздумывая, я подошла и подняла игрушку. Где моя сестра и племянница? спросила я у хозяина дома. В том, что передо мной стоял Ростислав, Я не сомневалась. Высокий, накачанный, с хмурым тяжелым взглядом серых холодных глаз. Он напоминал викинга. Особенно с этим рваным шрамом наполовину лица. Маруся укладывает детей спать. Я еще не говорил ей о вашем визите. Детей? Вклинился в разговор Макс. Я думал, у твоей сестры только один ребенок. Так и есть. Маруся. Няня моего сына. «Но у вас нет детей», — заметил Макс. «Думаю, мне виднее», — усмехнулся мужчина. «Так значит, вы Кристина?» Мне стало немного неуютно под внимательным взглядом спортсмена. «А я ее жених Макс Горский. У нас на следующей неделе свадьба, и мы хотели бы пригласить Марьяну на это торжественное событие». Хозяин хмыкнул и чуть покачал головой. Если она захочет, я найду ей замену на этот вечер, но не думаю, что Маруся... Крис! Ко мне навстречу летела моя двойняшка. Я крепко сжала ее в объятиях и чуть не расплакалась от облегчения. Жива, здорова и, осмотрев сестру с головы до ног, я заметила, что к тому же хорошо выглядит. Как ты здесь оказалась? Ты еще спрашиваешь? Не сказала, где остановилась. Телефон выключен. Пообещала звонить раз в неделю. Я чуть с ума не сошла. «Прости, я хотела тебе все рассказать при встрече, но ты ведь помнишь, как все вышло?» Я покраснела и опустила взгляд. «Прости». «Нет, что ты, твой жених все верно сказал. Он защищал тебя». «Так значит, свадьба?» — улыбнулась сестра. «Да», — кивнула я. Мы можем немного посекретничать наедине, спросила я Ростислава. Он не спешил отвечать, вначале внимательно посмотрел на Марьяшу и лишь заметив ее кивок, дал свое согласие на нашу с сестрой прогулку. Они же с Максом остались в гостиной. Солнце заливало дорожки и тепло грело мне плечи. Мы шли с Марьяшей плечом к плечу, такие схожие и разные. Но это не мешало мне чувствовать ее, а ей меня. Мы обе на распутье. Ростислав, Максим. Спросили мы одновременно и замолчали на секунду, чтобы в следующий миг рассмеяться. Он такой большой, и этот шрам, ты не боишься его? А твой Макс, прямолинейный, и смотрит так, будто прочел досье на тебя. Аж дрожь по телу от его взгляда, — ответила сестра. «Я так поняла, ты няни здесь работаешь, верно?» «Да, но это не помешало мне влюбиться в Ростислава», — со вздохом заметила Марьяха. «Что, считаешь меня глупой или легкомысленной? «Крис, я его, как увидела, так сердце ёкнуло, и все, пропала я, понимаешь?» «А он...» Не знаю. Мне кажется, он больше не верит женщинам. А мне особенно не поверит. Почему? Я как мама Кирюши. Только она сына ему оставила, а я заставила Рому жениться на мне. Какая же я глупая. Год мучила и его, и себя сделала всех несчастными. Марьяж. Не наговаривай на себя. Я взяла сестру за руку. Ты лишь сказала правду, а дальше каждый из нас сделал выбор. «Если бы не я, ты была бы с Ромой. Может, все не поздно вернуть? Может, тебе не нужно связывать свою судьбу с Максом?» Я покачала головой. «Поздно. Я больше его не люблю. Мы предали нашу любовь. И она умерла. Рома это тоже скоро поймет. А свадьба с Максом — дело решенное». «Мне нужна твоя поддержка, Марьяш. Придешь?» «Да, конечно!» Мы обнялись, а когда отстранились, принялись вытирать друг другу слезы. «Какая ты у меня рева-корова!» — начала сестра. «А сама!» — возмутилась я. «Мне можно!» — я тут во все тяжкие пустилась. Развод, переезд в другой город, скрылась от родителей. «Ладно, выиграла!» — сдалась я. «Крис, прости меня, пожалуйста!» В голосе сестры было столько мольбы, а глаза, так похожие на мои, смотрели с тихой надеждой. «Давно простила», — призналась. «Как оришку на руки взяла, так все и забылось. «Прости, что просила посидеть с ней. Я тогда на собеседование приехала по поводу этого места. Ростислав искал няню, но не спешил, ведь у него гостила мама». «Если честно, я уже и не надеялась, и вдруг звонок. Марине Александровне нужно было срочно возвращаться в Штаты, и мне повезло. Теперь у нас с Аришей есть дом и стабильность». «А Ростислав?» «У, нет, это безответная любовь, но я рада ей». Сестра широко улыбнулась. «И кого она хочет обмануть, меня или себя?» «Рада, как же». Все равно к отношениям я пока не готова, а так вроде бы и люблю, но и сердце в безопасности. Никто его не разобьет, не обидит, не высмеет. Марьяш, только ты можешь найти в этом позитив. Я покачала головой, глядя, как храбрится моя сестренка. Мне надоело болото, в котором я жила последние месяцы. Хотя, не слушай, мой скулеж сама во всем виновата. Я схватила ее за руку и заглянула в лицо. «Тебе здесь точно ничего не угрожает?» — серьезно спросила я, сканируя эмоции сестры. «Если увижу хоть тень фальши, вызвали ее отсюда с ОМОНом, если потребуется». «Точно!» — улыбнулась Марияша. «Я здесь действительно спокойна и в безопасности, словно принцесса в замке. Знаю, что никому меня не достать, ни родителям...» «Не Роме. Принцесса в замке?» «Как бы ни оказалось, что пленница чудовища в темнице!» «Если что, ты мой номер знаешь. Звони в любое время дня и ночи. Мы тебя в обиду с Максом не дадим. Все будет хорошо у меня. И у тебя, надеюсь, тоже». Я тяжело вздохнула. «Да уж, бедовые мы обе. Каждая в свою авантюру вляпалась».